Глава сорок девятая. Признание. Эль. Губы Тардена оказались довольно мягкими и приятными. Но бесцеремонность и холодная практичность этого эльфа возмутили меня до глубины души. Я не успела даже осознать, что делаю. Как он получил от меня чувствительный удар кулаком в живот, затем был схвачен за руку. Резкий рывок, бросок через спину, и эльф полетел кубарем на землю, пропахав носом дорожку из разноцветных камушков леденцов. Наверное, в голове этого эльфа произошел полнейший разрыв шаблона, ибо его красивое лицо исказилось от обиды и абсолютнейшего непонимания, как можно было отказаться от столь выгодного предложения стать его невестой, а потом и женой. Но на этом проблемы эльфы не закончились. Видимо, чтобы добить его наверняка, к нему на бешеной скорости подскочил Фуксик, который повалил его на спину и заключил вражеское горло в плотные тиски своих зубов. «Эль!» – прохрипел тардан пытаясь вырваться из смертельного капкана. Но в глазах Фуксика светились решимость бульдога и уверенность в победе. «Фуксик-фу!» – испугавшись за жизнь и здоровье этого горя-жениха, я отозвала своего пушистого телохранителя, попутно лихорадочно соображая, как исправить всю эту ситуацию – и не нажить врага. Все же магия Тардена очень пригодилась бы в предстоящем сражении, не говоря уже о даре создавать иллюзии. Издав предупредительное грозное рычание, мол, не рыпайся, а то загрызу, Фуксикс неохотно разжал челюсти. Гордо виляя попой, зверь подошел ко мне и уселся рядом, всем своим видом показывая, что враги должны держаться от его хозяйки на расстоянии. «Он меня б слюнявил. хмуро заявил Тарден, быстро поднимаясь на ноги. По лицу было видно, что эльф хотел сказать «он меня чуть не убил», но сильно ушибленная гордость не позволила ему озвучить эту фразу. Совсем немного. Попыталась я проявить дипломатичность, но получилось как-то не очень. «Где ты научилась таким фокусом?» Шок в голосе эльфа мне даже польстил. Я хотела рассказать о себе вечером, когда мы соберемся у костра на берегу океана. Но ты несколько опередил события. Мягко ответила я, поднимая с камней родовый браслет эльфа, который был выронен им во время эпичного кульбита. Скажи, у меня есть хотя бы маленький шанс стать твоим андауром? В ярко-зеленых глазах Тардена промелькнула растерянность. Красивый, зараза. Но не мой. Нет. Но поверь, что это к лучшему. Брачная связь со мной тебе совершенно невыгодна и принесет одни неприятности. Заверила я его, вкладывая синий браслет в широкую теплую мужскую ладонь. Давай присядем, и я тебе объясню. Я опустилась на мягкие пальмовые листья, и Тарден уселся рядом, кидая настороженные взгляды то на меня, то на бдительного Фуксика. Но Лаурелин... Почему ты взяла его браслет и отказываешься от моего?» — хмуро уточнил эльф. «Видишь ли, Тарден, дело в том, что я всегда чувствовала исходящую от лина огромную симпатию. Желание меня порадовать, позаботиться обо мне. Он выбрал меня своей парой не разумом, а сердцем. Для меня это важно, понимаешь?» — спросила я, и эльф неуверенно кивнул. «Я рассказала Лину, кто я на самом деле, но даже тогда он от меня не отказался». «И кто же ты?» Его напряженный голос звенел, как струна. «Киллер. Спецагент Феникса». Заявила я, наблюдая, как глаза эльфа становятся квадратными. «Ты? Да нет. Да не может быть!» В шоке замотал он головой. «Думаешь, я стала бы тебе врать?» Грустно усмехнулась я. Во время крушения я сильно ударилась головой и потеряла память. А сейчас она возвращается. «Да, я оперативник этой адской организации. Не думаю, что тебе нужна жена, которая спит с разными мужиками, чтобы выполнить задание и каждый день рискует жизнью». «Допустим», – нервно сглотнул эльф. «Но ведь это всё в прошлом, Кириэль. Сейчас ты на острове Селеста, и тебя никто не найдёт. Здесь ты обычная привлекательная женщина, окружённая одиннадцатью мужиками, которые жаждут твоего внимания и расшибутся в лепёшку ради тебя». Заметь, я тоже в их числе. Спасибо, Тар. С благодарностью посмотрела я на него. Но все-таки ты ошибаешься. У меня есть еще один муж. Он оборотень Лев, его зовут Алекс. И он тоже спецагент Феникса, как и я. Так что он найдет меня, без вариантов. Вдобавок у него есть задание убить Донторана и всех, кто видел принца живым после крушения. Это... Это... Потрясённо пробормотал Тарден, раскрывая рот, как выброшенная на берег рыба. – Ты в этом уверена? – Абсолютно, – кивнула я. Отец Дентарана умер, а его дядя, брат-близнец почившего короля, Селентар, твёрдо намерен занять престол Ордании. Он заключил договор с Фениксом на убийство принца. – Ты не случайно оказалась на борту? – с подозрительностью покосился он на меня. – Это ты взорвала сияние? – В изумрудных глазах эльфа вспыхнули молнии, и Фуксик в ответ на это тихо, но очень убедительно зарычал. «Нет, это точно не я», – уверенно ответила я, выдержав его взгляд. «У тебя есть идеи, кто мог бы устроить взрыв на борту? Ведь у меня было другое задание – защищать принца». «Что?» – утардано в очередной раз отвисла челюсть. «Повезло же этому пернатому!» – мечтательно посмотрел он на меня – но быстро спохватился. «Нет, я не могу понять, кто устроил такую диверсию. Мы уже обсуждали этот вопрос с Рафниелем и капитаном. Они тоже ничего не знают». «Чего они не знают?» – раздался громкий голос подбежавшего к нам Энжи. Иллюзия рассеялась, и как только мои мужья заметили, что я сижу в компании Тардена, они пули и рванули ко мне.